Эта удивительная певица, исполнительница русских народных песен, была кумиром русской галиполийской военной молодежи. Ее и буквально в переносном смысле носили на руках. Она была женой одного из наиболее боевых генералов Белой армии. Вместе с неизменно сопровождавшим ее скобленным, Плевицкая выступала в Болгарии, Прибалтике, Польше, Германии. Ее песни слушали в Праге, Брюсселе, Париже и других европейских столицах, где проживали русские эмигранты. В 1926 году певица совершила турне по Америке. В октябре она дала в Нью-Йорке серию концертов, на которую пригласила служащих советского представительства АМТОРГА, государственной торговой организации, одновременно выполнявшей консульские функции. Этот шаг знаменитой певицы вызвал замешательство в рядах белой эмиграции. В ответ на нападки эмигрантской прессы Плевицкая заявила журналистам «Я артистка и пою для всех, я вне политики». В результате разразившегося скандала руководитель Русского общевоинского союза РОВС генерал Врангель отдал 9 февраля 1927 года приказ об освобождении генерала Скоблина от командования Корниловским полком. Скоблин остался без дела и средств к существованию. Впрочем, Его пала длилась недолго, и в том же 1927 году он снова вернулся в Корниловский полк. Вначале с каблины Плевицкой обосновались в Париже. Певец Александр Вертинский, проживавший в то время во французской столице, сразу обратил внимание на эту супружескую пару. Он вспоминал в русском ресторане Большой Московский Эрмитаж в Париже. Пела Надежда Плевицкая. Каждый вечер ее привозил и увозил на маленькой машине тоже маленький генерал Скоблин. Ничем особенным он не отличался. Довольно скромный и даже застенчивый, он скорее выглядел забитым мужем у такой энергичной и волевой женщины, как Плевицкая. Но иммигрантская жизнь у супругов не очень ладилась. Они перебрались в парижский пригород Возуар-ле-Ферьер, одновременно взяли в аренду большой участок земли с виноградником неподалеку от Ниццы, однако в результате неурожая винограда быстро разорились. Возуар-ле-Ферьер Супруги жили в доме, купленном в рассрочку на 10 лет, за который ежемесячно выплачивали по 800 франков. В то время это были большие деньги. И надежде Плевицкой, чтобы заработать, приходилось часто выезжать на гастроли в европейские города, где проживали русские эмигранты. Однако денег все равно не хватало. Кроме того, аристократическая Россия, нашедшая приют во Франции, считала брак скоблина с мужичкой Плевицкой Мезальянса. Бывшие титулованные особы, ставшие в Париже таксистами, официантами, содержателями публичных домов, любили слушать ее песни, однако в свой круг не допускали. Левицкая и ее муж попали в поле зрения советской разведки, которая была хорошо известна положение Скоблина в Роуз. Внешняя разведка органов государственной безопасности, иностранный отдел ОГПУ активно разрабатывал русскую вооруженную эмиграцию, в том числе созданный в 1924 году Русский общевоинский союз. Он числился среди главных объектов проникновения иностранного отдела, который имел в нем свою агентурную сеть.